Глава 34. Старинный утес 120. Вот что им выдал со склада старшина. Тяжелый, у него даже станина была стальной. Никакого карбона, только сталь. Саблин застал это средство огневого поражения в самом начале службы. Из всех достоинств оружия удивительная надежность и низкая отдача из-за тяжести. На нем была укреплена камера прицела, тоже не очень передовая, и монитор для стрелка. Из главных недостатков пулемета отсутствие гидравлического компенсатора отдачи и, как результат, низкая кучность. «Дедовский аппарат», — заявил Денис, когда пулемет был доставлен на причал к лодке. «Ничего», — говорит Саблин, — «в бою лишнего оружия не бывает. Ставьте». С этим его заявлением никто из казаков, конечно, спорить не стал, а вось дураков в его атаге не было. И всего одну ленту старшина выдал. — жаловался Кульков, выкладывая на бетон одну пластиковую упаковку с большими патронами. — Даже пристреляться не хватит. — Хватит, хватит, — заверил его Аким. — Крепите, подключайте к сети, проверяйте электрику. Сам он с Мироном открывал ящик с дроном-разведчиком, чтобы убедиться, что с тем все в порядке. Аккумулятор дрона, естественно, был разряжен, так что ни связь, ни камеру проверить было невозможно. Завели один мотор, поставили дрон на зарядку, а тут Кульков и сообщает. «Атаман! Пулемет не встает!» На носу лодки Савченко были наварены крепления под лапы пулемета, но создатели лодки не могли предполагать, что на лодку будут ставить такое старое оружие. Пришлось срочно звать солдата со сваркой, чтобы тот наварил новые скобы. И тот пришел. И наварил. У Акима сердце кровью обливалось, когда он смотрел на варварскую работу. Думал уже отобрать сварочный держак у мастера, но не успел. К лодке пришел еще один солдат. «Рядовой Лукошин», — доложил он, — «прибыл по распоряжению товарища лейтенанта». «Товарищ прапорщик, разрешите ознакомиться с дроном?» А сам при этом с любопытством рассматривал броню Саблина. В общем-то, его любопытство было понятным. Во втором пластунском оружие, снаряжение и броня были самыми современными. «Вы дроновод?» По голосу прапорщик понял, что солдат молод. А вот его-то броня старенькая. Видно, солдатик был далеко не первым, кто ею пользовался. — Так точно, товарищ прапорщик. — Мирон, покажи бойцу дрон. — а зимут! Сразу восхитился Лукошин, едва увидел модель. Инфракрасная камера, сорокократное увеличение и аккумулятор на 8 часов. — Да, аппарат отличный, — соглашается Карасёв. Еще четыре защищенных канала связи, защита от перехвата управления». «Да, да», — соглашается с ним Лукошин. «Разрешите, товарищ прапорщик, забрать дрон в лодку товарища лейтенанта?» «Не потеряй мне его только», — нехотя соглашается Аким. «Буду стараться», — обещает рядовой. Он поднимает коробку из-под дрона и видит под нею... «Товарищ прапорщик, а у вас еще и ударные коптеры есть» но их Саблин отдавать не хочет. Тебе только разведывательный. Есть только разведывательный. Лукошин укладывает в коробку дрон, пульт с монитором, сменные аккумуляторы и идет к другой лодке. А Карасёв и говорит Акиму. Надо было ему и ударные отдать. Чего они у нас будут лежать без дела? А у него, может, и сработают. А ты с ними не разберешься", Спрашивает прапорщик на всякий случай. Хотя сам понимает, что у радиста и рация, и рэп, ему одному в бою с этим бы оборудованием управиться. Аким, ну я полетать на разведывательном, поглядеть вокруг еще смогу, а ударными управлять. Тут же навык нужен, сноровка. А то потрачу боеприпас на Ярша Болотного. Старый казак, конечно, был прав. И Саблин тогда окликает рядового, который еще не ушел далеко. Лукошин! Здесь, молодой солдат останавливается. «Ударные тоже забирай». «Есть забрать ударные», — с радостью откликается тот. «Сейчас этот отнесу и приду». В общем, казаки и солдаты потихонечку собирались в совместный рейд, и вскоре у Акима все было готово. Кульков уже уселся в кресло пулеметчика, настраивал прицельную камеру, выставлял монитор под себя, а Калмыков, разорвав единственную упаковку патронов, уложил ленту в короб механизма, хлопнул кулаком по крышке, «К бою готов». И тогда от Фарафонова пришел ординарец. «Товарищ прапорщик, товарищ лейтенант просит вас на совещание». Последнее совещание перед выходом, и Фарафонов собрал тех, кто будет в лодках. Тут же был его зам, старшина Карпов. Командир отдавал последнее указание. «Белов, пойдешь в первой лодке, с тобой четыре человека. Потом идет ваша прапорщик-лодка, затем я, и замыкающим будешь Нефедов, ты». «Пойдешь на новые лодки». «Есть!» — отзывается командир минометного расчета, сержант Нефедов. «Вот и трофейная лодочка Димы Рыбака пришлась». «Дистанция 30 метров, связь через СПВ. Тут лейтенант обращается к Саблину». «У нас с вами и частоты чуть разные, нужно будет синхронизировать». «Есть синхронизировать частоты», — откликается тот. «Саблин оглядывает причал, а народу на причале прилично». Конечно, не все здесь присутствующих людей будут участвовать в операции, но все равно бойцов будет немало, и он прикидывает. Четыре лодки, человек двадцать, ну, может, чуть поменьше. Три пулемета, миномет, дроны. И ему пока все нравится. Тут в болотах подобный отряд, несомненно, являлся серьезной силой. «Белов», — продолжает лейтенант, — «Отсюда пойдем на мачту, там места безлюдные, как раз то, что нам нужно. А нужно нам до рассвета пройти Хулемсунд, но при этом моторы не надрывать, обороты держать средние. Я не хочу, чтобы рев стоял на все болото, даже в той каше, через которую мы пойдем, должно быть тихо». Сержант кивает головой. «Есть, понял». А Фарафонов обращается к старшине, который остается на базе за коменданта. «Андрей, будь на связи. Порубаев вернется с патрулирования, сразу подготовь обе лодки и личный состав. На всякий случай, вдруг нам понадобится помощь, чтобы у тебя все было готово. И если что, сразу радируй в Белоярске и проси помощи». «Принято», — откликается старшина, а лейтенант, пожав ему руку, командует. «Все, по лодкам, товарищи». Но прежде чем Саблин повернулся, чтобы пойти к своему плавсредству, Фарафонов похлопал его по краге своей перчаткой. «Подождите». Тот остановился, и тогда лейтенант, открыв забрал шлем и отключив микрофон, чтобы никто из подчиненных не слышал, сказал Акиму. «Прапорщик, я взял мин из НЗ, четыре ящика осколочных и один ящик прита. Если нам придется их использовать, вы мне их за свой счет приобретете». «Конечно», — ответил Саблин, и сразу подумал о цене этого полезного боеприпаса. Скорее всего, денег-то хороших мины стоит, если здесь один патрон для пулемета 8 копеек, то на мины всерьез придется раскошелиться. Ладно, и бог с ним, лишь бы найти этого глаза, а там пусть хоть все пять ящиков расстреляет по нему. И он добавляет, я потом вам и топливо оплачу. Договорились, удовлетворенно произнес лейтенант и захлопнул забрало своего шлема. Как только заработали моторы, как только Кульков оттолкнул лодку ногой от причала, так сразу улеглось его волнение. Все, поехали. С Богом. Теперь идти по болоту было легче. Ни курс держать не нужно, ни протоки без тины искать. Денис просто шел по следу лодки сержанта Белова. Да и след этот пока был не сильно нужен. Солнце только начало свое долгое падение за горизонт почти у них по курсу. И широкую, с массивным мотором корму, идущего впереди армейского суденышка, было прекрасно видно. «Лодок в округе навалом», — сообщал Мирон, разглядывая монитор рэп-станции. «Девять моторов». «То рыбари, наверное», — предполагал Кульков. «Может, и рыбаки», — соглашался радист. Казаки так привыкли, что в их разговоры по СПВ никто не вмешивается, что немного растерялись, когда услышали голос Фарафонова. Это наши люди со Светлого вышли проверять донки на Яроша и на падалицу. Как раз их к вечеру проверяют. Хотя теряться было глупо, ведь сами только что синхронизировали частоты с армейцами. И теперь казаки молчат, удивляются. Мало того, что им непонятно, зачем людям ловить нелепого, почти ни на что негодного Яроша, так тут еще и падалица какая-то есть. Они, они у себя за мысом даже и не слыхали. «А дроны?» — спрашивает тогда Саблин. «Нет дронов ни одного». «Для дронов еще рано», — опять вмешивается в разговор лейтенант и после добавляет. «А вот через три часа, товарищ рядник, будет нужно все ваше внимание и вся мощность вашей аппаратуры, так что вы бы пока отдохнули». «Есть отдохнуть», — откликается Мирон. «Все понимают, что лейтенант так вежливо посоветовал всем соблюдать радиомолчание, даже в режиме СПВ». Но фронтальные камеры у рядника все равно направлены на мониторы. Аким заглядывает ему через плечо и видит, что тот прочесывает частоты радиоэфира, фиксирует источники передачи, и тут их не так уж и мало. Болтают люди. И опять казаки удивляются. У них рыбаки уходят в болото без рации, а тут вон как, считай, в каждой лодке аппарат. Впрочем, это можно понять. Места здесь неспокойные. Рядом горы с десятками бас и блокпостов пришлых. Со шныряющими по этим болотам бандами людоловов, как переделанных, так и тварей в человеческом обличии, вроде Глаза. Так они и шли почти ровно на запад, пока совсем не стемнело. Лодок сразу стало меньше, разговоров в эфире тоже. Вода была тяжелой, глубины малые, ни длинных проток, ни тем более русел, ни плесов. Тина, тина. Сплошная тина, так что даже на средних оборотах двигались они не быстро, еще и с большим расходом топлива. Но казаки понимали, что фарафонов специально ведет их через эти места. Люди в здравом уме сюда, на юг от Хулимсунта, по доброй воле не полезут, и посему им почти никто на пути не встречался. Монотонное протискивание сквозь болотную растительность усыпляло. В лодках все молчали, и Аким ловил себя на мысли, что вот-вот заснет. Но еще до того, как темнота накрыла бескрайние просторы болота, казаки увидели деревья из тех, что могут расти прямо из густой воды болота. Пока что это были одинокие стволы метров по 10 или даже 15 высотой. Темные, они возвышались над Рогозом, их небольшие кроны походили на кем-то развешенную клочковатую какую-то неопрятную ветошь, Бурова, как и болотная вода цвета. То был верный признак близких уральских гор. И тут в радиотишине прозвучал голос Мирона Карасева. «Радиомаяк, запад-запад-север, 77 километров». Хулимсунд, идем правильно», — сказал Фарафонов. И снова в эфире повисла тишина. «Казаки вообще-то любят поболтать. Ну а как еще в многодневном пути коротать время?» Молчать несколько суток, что ли? Но армейцы молчат, как в рот воды набрали. Ни звука в эфире. Может, так тут и нужно. Места-то опасные. Поэтому и казаки молчат. Хотя у казаков есть на лодке кубрик. Там, раздевшись, хоть покурить можно, чай, прихваченный с собой, из солдатской столовой попить. Просто подремать под кондиционером. Так что людям сабли нажаловаться — грех. После полуночи, когда они, по его представлению, уже прошли Хулимсунд, саблен вдруг среди ровных звуков урчания лодочных моторов, разобрал звук новый, легкое гудение или даже жужжание со стрекотом. Звук резко усилился, потом стал быстро удаляться. Аким поднял камеры шлема к небу, но не успел ничего рассмотреть. Впрочем, это было и не нужно, он и так знал, что с лодки, идущей за ним, рядовой Лукошин запустил дрон-разведчик. Значит, точно хулимсунд прошли. И тут фарафонов и говорит: Сержант Белов, я, откликается сержант из первой лодки, там ел бы не я дальше вот-вот уже будет. Ты на русло не выходи, так и держи по тине ровно на запад, пока не скажу. Есть держать Запад ровно, откликается Белов. Носовой фонарь лодки Саблина то и дело высвечивает корму армейского плавсредства, которым командует Белов. И сержант ведет свою лодку как раз вдоль и мимо участка черной открытой воды без какой-либо растительности. Аким думает, что там можно было пойти и побыстрее. Но он понимает, что в этом случае лучше полагаться на тех, кто эти места знает.